Знаете, что больше всего повышает самооценку и самоуважение? А ведь от них зависит ценность личности, здоровье, успех, способность справляться с трудностями, возможность давать. Вот что повышает самооценку. Возможность быть щедрым. Я наблюдала за одним старым и бедным человеком. Пенсия у него была маленькая. И жил он очень скромно, на себе экономил. Он был одинок на восьмом десятке лет. Жена умерла давно, он больше не женился. Любил жену. И вот он жил. Жить-то надо. И он был здоров, хотя болел и переносил операции, но выздоровел. Он сам себя обслуживал, выглядел хорошо. Его уважали соседи. Но на попытке что-то дать, даже угостить, он реагировал негативно. Вежливо благодарил и отказывался. Он не голодал, конечно, просто жил очень скромно. Ну вот, и он постоянно кормил кошек во дворе, и собак кормил. В маленьком городке, где он жил, было много бездомных кошек и собак. Он кормил птиц. Соорудил им несколько кормушек и регулярно кормил. Он старался что-то дать, если мог. Если заходил по делу к соседям, обязательно приносил конфетки-мармеладки детям или банан, или ягоды из своего садика. Он под окном разбил садик, там многие так делали. И даже одалживал деньги, когда мог. Дворнику одалживал 100 рублей или 200. Старался внести свою маленькую лепту, когда собирали на похороны соседей или на помощь кому-то. А на 8 марта он дарил цветочек, соседкам, с которыми дружил и разговаривал во дворе. И он сказал однажды, мол, я привык давать. Я должен давать, чтобы чувствовать себя мужчиной и человеком, живым человеком. «Если я могу дать, со мной все хорошо, я в порядке, у меня есть силы и средства». И этот человек хорошо выглядел, был в здравом уме и в твердой памяти. Он соответствовал себе и своей личности, все его уважали. Так что давать искренне, не под давлением других, а от избытка, для некоторых людей – Это способ себя сохранить, сохранить свою личность. Такая уж у них программа жизни. А сейчас этот человек больше не живет в том дворе. Ему предложили работу с переездом в большой город. Он писал книгу, оказывается, и книга привлекла внимание. Так что в 72 он переехал, и не в другой мир. А в большой город. Квартиру, правда, купил поменьше, но продолжает кормить птиц и давать то, что может дать и людям, и миру.